Глава 3. Зорица. Они стояли на лесной заснеженной поляне около рощи. Степан и Катерина сразу же оказались в зимней одежде. Кир растерялся и уже начал замерзать, но помогла жаруся. Прилетела, зависла рядом и шепнула на ухо, что нужно сделать. И Кир сразу оказался в тёплой одежде и обуви. М-м, да. Вьюга мела, как. Боюн глубокий снег не любил. «Сивка, друг мой, подвезёшь?» «Только без когтей!» Конь помотал головой. «А держаться-то чем?» Удивился баюн. «Тогда пусть тебя Жаруси несёт!» Сивка стоял на своём. «Ой, прямо уж растаешь от снега! Ну ладно уж!» Жаруся подхватила коготками баюназа за гривок и подняла над снегом. «Кать, садись!» Волк подставил спину Катерине. "Мальчики, на сивку". Пока Кир соображал, как бы залезть на коня, привычный Степан уже сидел верхом. Посомневался было и всё-таки протянул ему руку. "Давай уже". Ду побрадовал с возвращением хозяина и его друзей. Катерину встретил особенно нежно. Кир только рот открыл, увидев, как ласково склоняются ветви, стремясь коснуться Катиной руки. А уж когда его кот завёл в дуб, Он так и замер, озираясь. Вот это да! Комнату ему выделили, всё показали и оставили немного освоиться. Кир прошёл вдоль стен, касаясь рукой гладкого дерева. Поверить не могу. Я всё-таки тут круто. И он с размаху прыгнул на кровать. Катерина смотрела в серебряное блюдечко. Жорусенька, не волнуйся, они её не нашли пока. Вот твоя младшенькая. Жаруся сидела на её плече и тревожно заглядывала в блюдечко. А эти где? Волк тоже сунул нос в блюдце. Пока в лесу, но не очень далеко от Серагория. Катерина только головой покачала, разглядывая плечистых наёмников. А Финесту сильно повезло. М-м уж не знаю, зачем они его искали. Мы вряд ли автограф попросить. Кот неодобрительно рассматривал вожака отряда. Очень мрачный, бородатый тип с шрамом на лице. Поглядывал на свой отряд из-под лобья, приказывал отрывисто. Приказы выполнялись стремительно. Волк внимательно вглядывался в лица наемников и вдруг тихо зарычал. — Ты чего? — Катя обняла его за шею. — А вот этого я знаю. Волк указал носом на сидящего рядом с вожаком типа. Самый щуплый из всех, с узким бледным лицом и длинными густыми светлыми волосами, собранными на затылке в хвост. Хороший стрелок. Очень арбалет, лёгкий лук, редкая свулич нанимается для убийств. Любит ядами пользоваться. М-м, погоди, а это случайно не он тебя погнал, укус мамы? Гуд сморщил нос. «Может быть, не знаю. Таких стрелков вообще мало. В любом случае, это так. Эпизод. Я его и раньше видал». Объяснить подробнее волк не пожелал. «Ничего себе эпизод!» Степан вспомнил умирающего волка тут, в этой самой горнице, в углу. Кота, пребывающего в полном отчаянии, и Катерину, которая отправилась за живой водой. Кир, который ничего этого не знал, решил не забыть и при случае расспросить Катьку или Степана, смотря кто из них окажется разговорчивее. Ладно, пора за ребёнком твоим отправляться, пока они сияние не увидели. Она же вряд ли уже умеет его гасить. Волк посмотрел на Катерину. А ты, чтобы с дуба ни ногой. Вот, чтобы даже с запорок не выходила. «Если она выйдет, моментально оба вернётесь, и про лукоморье можете забыть!» Это уже инструкция мальчишкам. «Да что, её силой, что ли, удерживать?» – недовольно спросил Степан. «Хотя бы и так». Волк был очень мрачен. «Так, стой!» Катерина не собиралась просто так это слушать. Громадный зверь стал как вкопанный – И повернув голову к Кате. Ты мне можешь пообещать, что ты к этим не полезешь? Иначе ни кто меня не остановит, и ты хорошо это знаешь. Молк. Лучше не спорь. Она же права. Мам будем Фанаба вытащить оттуда и не показываться нигдеем. Тебя, кстати, не подставлять. Кто его знает, что там в туле у этого габа бледного. Кот примеряющий заюлил. Да и не собираюсь я. Ну ладно. Ладно, хорошо. Не полезу, не волнуюся. Волк подошёл к Кате и ткнулся лбом в протянутые ему навстречу руки, а потом развернулся и стремительно вышел. Не переживай, девочка, я присмотрю. Жаруся нежно клюнула Катю в щёку и, подхватив кота и закинув его на спину тяжело вздохнувшего Сивки, вылетела за волком. Когда за ними закрылась дверь, Катерина установила блюдечко перед собой и села, не собираясь пропускать даже секунды их пути. Степан: "А что это было?" Кир ничего не понял. "Чего?" Степан недоумённо оглянулся. "Ну, её чего? Волк, слушается, что ли?" Кир волка зауважал сразу и сильно, а эта сцена Кира смутила, хотя Сначала же он вроде приказывал, не понимаю. «А, это? Он ее брат!» Небрежно ответил ему Степан. «Что?» Кир пытался осознать это. Маму Катьки он видел, фотку отца тоже. Она у Катьки на экране смартфона. На волков ни разу не похоже. «Он что, заколдованный или того? Оборотень? Человек-то он превращается?» «Ага, оборотень!» «Ты не понял, что ли? Мы тут все оборотни! Ау-у-у-у!» Степан натурально поволчьи завыл, Кирилла сильно напугав. «Вот сейчас, Катька, обратиться, мы тобой поужинаем!» Метко брошенная ему физиономию очередная котовая подушка прекратила сольное выступление. Это Катерина, услышав вой, пришла навести порядок. «Тебе чего? Делать нечего? Так пойди с мечом позанимайся!» «Кир, ты чего такой?» Это он тебя поится. Ты сейчас станешь как твой братец волк, оборотень. <с и <с его слопаешь. Степан хохотал, валяясь на подушке на полу, показывая пальцем заметно побледневшего Кира. Знаешь, я тебя не пугала и не издевалась, а ведь могла бы вот бы повеселилась. Екатерина презрительно глянула на притихшего Степана и повернулась к Киру. Волк, не оборачивайся. Они, и волк, и кот, и сивка могут превращаться. Это их сказочное свойство, так же, как и другие возможности. Кот, например, умеет словами усыплять, сивка и волк – летать. «А почему Степан сказал, что волк твой брат?» – решился уточнить Кир. «Потому что это правда. Мы породнились через побратимство. Тут это возможно. Если что-то спросить хочешь, лучше у меня спрашивай. А то у Степана бывают приступы дурацкого веселья, вон как сейчас». «Да ладно, пошутил просто!» Степан сел на подушке и уже жалел о том, что Катерину рассердил. «Шутник, блин!» Киру страшно хотелось его треснуть. «Не, ну ты ж поверил, видел бы ты свое лицо!» Степан поднялся с подушки. «Ладно, не злись, все равно ты меня одолеть не сможешь, так что лучше и не заводись». «А с чего ты решил, что не смогу?» Кир уже был на пределе. «С того?» Что если вы сейчас потеряетесь, я вас сама лично из лукоморья выкину обоих. Екатерина всерьёз разозлилась на мальчишек. Вы что, не соображаете, что наших сейчас просто подстрелить могут? А хоть бы они вернулись целые и невредимые. Она стремительно ушла в горницу и опять уставилась в блюдечко. Ладно, отложим. Она и правда сейчас на заводе. В прошлый раз Волк почти что умер. Степан почувствовал себя неловко. «А что было в прошлый раз?» Кир тоже решил не обострять ситуацию и следующие несколько часов просто слушал Степановы рассказы, открыв рот. Когда небольшой отряд вернулся с дочкой Жаруси, благополучно миновав наемников так, что те и не подозревали об этом, Кир уже немного лучше разбирался в том, что происходит в Лукоморье. Катерине ему теперь и подходить было страшновато. Ну фиг его себе. Слушай, а как она это делает-то? Сказочница она. Она ж тебе сказала, как делает, как делает. Да кто её знает, как? Сам увидишь. Степан пожал плечами и прислушался. О, похоже, приехали. То есть, прилетели. Жарусьна дочка оказалась очень яркой, миниатюрной, подвижной и вспыльчивой. Не в смысле характера, а в смысле огня опасности. Летает такой огненный вихорёк и рассыпает искры. Катерина стремительно плеснула водой на любимый стул, спасая его от ожогов после попытки Зорицы сесть на спинку. Птичка страшно расстраивалась, переживала и полыхала ещё больше. Жаруси могла её утехомирить, но очень ненадолго. Кот, закатив глаза, мрачно смотрел на мечущуюся в воздухе птичку, больше всего напоминавшую подожжённую петарду. Мобром. Это не кончится, стонал Баюн, слыша изпуганные вздохи дуба. Жаруся велела дочке посидеть пока в печи, где она поджечь ничего не могла. Но расстроенный птичий ребёнок вместо этого просто втянул весь огонь в перья, и в дубе начало стремительно холодать. Волку хмылялся, глядя на стремительно озябшего кота. Жаруся кинулась разводить новый огонь, а Екатерина вдруг решительно вынула Зорицу из печи. и посадила себе на руку. Знаешь, я когда была совсем маленькой, хотела успокоиться и уснуть, то говорила себе такие слова: Дрёма в лес сошла, лес и затремал. Старый дуб, уставший, понял, как устал. И листья в тихий шорох тоже поутих. Ветер шаловливый не тревожил их. Ручьёй болтливый озерцом застыл. Дрема в лес сошла, лес дремучий был. Катерина нараспев рассказывала стишок, и зорица начала потихоньку кивать головкой в такт ее слов. Вспыхивающие огоньками перья, от которых кожа на Кате на руке уже покраснела, потихоньку угасали, а сама птичка успокаивалась. Уже скоро крылья просто сияли ровным золотым блеском, а птенец задремал. Катя тихонько пересадила её на копьё, которое волк принёс из оружейной, а Кир уставился на её руку. Там явно отпечатались красные полосы ожогов от лапок Зорицы и кончиков её перьев. Катя спокойно опустила рукав. Спасибо тебе, милая, Жаруся потёрлась о Катину щёку. Правда, не знаю, куда её теперь прятать. Она научится всему, но мы растём долго. а желающих одной из нас поймать много. Я могу отнести ее в стаю, но она за ними лететь не успевает. — Не волнуйся, мы что-нибудь придумаем. У Катерины крутилась какая-то неясная идея, но пока не удавалось ее додумать. — А пока давай мы какую-нибудь лохань с водой на пол поставим. Если даже искорка и упадет, то в воду, дубу спокойнее будет. Кот обрадованно махнул лапой и... и из бани тихо шурша выдвинулась исполинская лохань, полная воды. «Ничего себе, лохань! Это джакузи прямо!» присвистнул Степан, и тут же кот заткнул ему рот мягкой лапой. «Тихо ты! Не разбуди птичку! А то тут опять фейерверк полетит!» Катерина, задумавшись, молча ушла в свою комнату. Она не легла и не стала ужинать, хотя кот два раза обеспокоенно заглядывал и предлагал. А когда уже все улеглись, потихоньку на цыпочках выбралась в горницу и поманила Жарусю, которая сидела на спинке стула и караулила спящую дочку. — Что, милая? — Жаруси перепорхнула к Кате. — Ты как к Полозу относишься? — Жаруси удивилась, но ответила. — Неплохо. Мы с ним не ссорились ни разу. Наверное, он... Также с уважением отношусь, а он, ко мне тем более. Жаруся горделиво выпятила золотую грудку. А что, если Зорицу к нему в царство пока отправить? К нему никто из знаёмников не пройдёт, а её тепло для змей-поглотияне, тем более мне кто-то рассказывал, палаты у них каменные, там она ничего не подожжёт. А если искра другая куда-то и попадёт, пусть даже и на полоза, то он же в чешуе не обожжётся. Жаруся изумлённо смотрела на Катю, и та испугалась, что ляпнула что-то не то. Змеи-то вроде птиц едят, мало ли, может, птенцов туда нельзя. И заторопилась. Ты только не сердись, я же просто так сказала. Извини, если глупость предложила. Да что ты? Это же гениально! Жаруся прикрыла клюв крылом, чтобы не дать волю голосу. Почему же я не спросила? Полоз будет счастлив, а Зорица в полной безопасности. И к тому же, там довольно место для полёта. Её в заперти держать нельзя, а там-то простор. И не под открытым небом. Ейю тепла там хватит и для неё, и для Полоза, его жены и слуг. А он её потом не задержит? засомневалась Екатерина. Нет, что ты? Полоз очень щепетильный. Это и правда гениальная идея. Умница. Омница. Жаруся закружила Катерину по комнате. Завтра же полетим, и мне к ней слетать ничего не стоит. Это совсем рядом же мои крылья. О, как я рада, что мы тут. Катерина наблюдала беззвучное лекание Жаруси, порхающей по комнате, и вдруг поняла, что она сейчас просто свалится и уснёт. Почему-то болела рука, но сил вспомнить почему и чем-то смазать уже не было. Она, волоча ноги, ушла к себе. сопровождаемой Жарусей. Жар-птица ласково посмотрела на свернувшуюся калачиком на краю кровати Катерину, укрыла, подцепив коготками край одеяла, и вылетела из комнаты. Утром рука болела уже сильно. Катерина и проснулась от того, что задела ее. Зашипев от боли и подняв рукав, она увидела приличный ожог в форме двух лапок зорицы. «Круто! Чего же это я вчера так забыла? Она встала с кровати и только потянулась к сумке, как дверь распахнулась. В неё влетела зорица и радостно вереща закружилась вокруг Катерины. Пришлось ловить, успокаивать, хорошо хоть уже не обжигала детитка. А, она уже тут. Голова замученного юрким птенцом волка возникла в дверях. Доброе утро. А чего ты морщишься? Да так, ничего. А жарусик где? Полетела к полозу. будить и договариваться и правду, Катюша, и это гениально. У него же только жена нашлась, а тут зима и спать до весны. Жената зимой не спит, а он, как бревно, обидно не будет пятняки было. А тут такая удача. Тот же в комнату заявился Баюн и тоже начал петь песни об отличной котянейей идее. А по рокуто вчера смазала. Кир не смело заглянул на шум и замер, не понимая, почему все так на него смотрят. Рука, да, ты же птенца на неё посадила. А сейчас больно было. Я же видел, рыкнул волк. Кот с уважением покивал головой. А по молодец, очень бард. Наблюдать и видеть это большое искусство. Пока Боюн доставал воду и смазывал воспалившийся ожог, Волк злился на себя, почему он не вспомнил, а Степан пожимал плечами, в распахнувшееся переднее окно влетела жаруся и тут же закружилась в полном восторге от визита. Полос счастлив принять зорицу, гренётся её беричь, как зенецу ока, принимать меня хоть на всё время ещё бы. Отпустить дочку по первому моему слову и прибить любого, кому в голову придёт даже посмотреть на неё без позволения. И ещё он жаждет увидеть Катерину. "Это ещё зачем?" подозрительно нахмурился волк. «Как зачем? Поблагодарить за идею! Странный ты все-таки! Он уже спал и очень, кстати, был этим расстроен. А тут можно и не спать, и все это Катя придумала!» «Нечего ей там делать!» Волк был категоричен. Потребовалось объединенное усилие Жаруси и Баюна, которое ему сумели доказать, что при наличии любимой жены полос безопасен, а пренебрегать таким приглашением не следует. Так и вышло, что Катерина почти полдня провела с Жарусей и Зорицей, выдумывающими ей наряд, достойный приема у Полоза. А когда она вышла, слов уже ни у кого не оказалось. Ни капли золота и серебра, сине-голубой, переливчатый, как текущая вода, наряд, украшенный жемчугом, зеленоватыми и лиловатыми прозрачными камнями. О-о-о! Ба-а! Я пока крамсташно надо. Кто-то ценил замысел. Сравнение золотых змей золотом не удивит, а иа побудет порассяющая. Импола совсем же поймёт, что его приглашение от цены или дипломатии обмака. Екатерина отправилась с жаруси, волком и зорицей и котом. Мальчишек оставили в дубе. Степану напомнили про историю со столом, который его держал у окна. Так, что ничего не переворачивать, не драться и особенно ничего не поджигать. Дуп уже на пределе терпения. Не мрывайтесь. С этим наставлением и отправились. Полос лично встретил их под огромной елью, кивнул головой в знак приветствия и хлистнул хвостом по снегу. Край поляны провалился вниз, полукругом открылись огромные ворота. Катерина шла между волком и боюном, спокойно глядя вперёд. Жаруся предупредила, что Полос не любит, когда люди осматривают его владения. Но, похоже, Полос был не против, даже если бы Катерина с увеличительным стеклом каждый завиток на стенах разглядывала. Он просто сиял, глядя на зорицу, от которой шёл ощутимый поток тепла. Правда, и искорки тоже сыпались. После приветственных речей, которыми Полос и Баюн обменялись, Зорица и Жаруся полетели за Жданой, женой Полоза, осматривать, где Зорице можно будет жить. А Полос повернулся к Катерине. — Ты опять меня выручаешь, сказочница Катерина, а я не привык оставаться в долгу. — Моё слово в силе, и в силе останется. Но позволь мне тебе подарить хотя бы маленький пустячок. Волк тут же напрягся было, помня, что может означать змеёвый подарок. Но Полос только усмехнулся. — Нет, нет. Не опасайся, ты знаешь, я не лгу. Так вот это просто подарок в знак моей огромной признательности. Он махнул рукой, и две змеи выползли, держа в пастях под нос с небольшой шкатулочкой, деревянной, без украшений. Подали своему царю, и почтительно шипя, уползли. Полос открыл шкатулку и достал оттуда простой деревянный шар, ровный, гладкий, отполированный, блестящий, как натёртая воском мебель, и передал его Катерине. Ты ведь не знаешь, что это? Полос улыбался. Когда-то в моём царстве гостил великий человеческий мастер он мог изготавливать шары в которые вмещались целые царства а ты уже да-да видишься да золотые серебряные и медные царства который можно было скатать в шар. И это его работа. А мне он подарил такой шар для Жданы. Она первое время очень тосковала по человеческому жилью. И вот эта изба, которая может сворачиваться в шар, И разворачиваться, когда хочет её владелец. И, как мне кажется, возможна, она может разворачиваться даже в тумане. Просто покати шар слева направо, и будет изба. А если махнуть избе справа налево и сказать, как была такой и будь, и свернуться не забудь. Тут же изба станет обратно шаром. У неё ещё много полезных свойств. Про остальные тебе потом баюн расскажет. Катерина бережно приняла шар и нежно его погладила. Ей показалось, что шар ответил, словно тихонько потянулся за пальцами, радуясь новой хозяйке. Пол смотрел на Катерину и довольно кивал. Угодил. Он помнил, что девочка осталась совершенно равнодушна при виде гор золота, который он ей натряс при первой их встрече. Тот мастер был таким же. И также мягко и ласково касался деревянного шара. Да. Это правильный подарок, и Ждана сразу одобрила. Когда Катя с Волком, Боюном и Жаруси выходили обратно из подземных ворот, оставив очень довольную Зорицу развлекать Ждану, Полос ещё раз напомнил Катерине о том, что его слово в силе, и заторопился вернуться со снега в своё уже тёплое царство. О, Катюнь, это вообще-то огромная удача, такой подарок. Радовался Боюн. О, спрячь в сумку, не сумку скрывай. А что за слово-то? Ачём он? Екатерина садилась на волка и, подождав, пока Боюн заберётся на ожидавшую их сивку, а Жаруся устроится у неё на плече, рассказала про то, что Полос обещал помочь. О! А ты что бароже? Он крайне редко кому-либо такое говорит. А уж если подтверждает, то вореже. Радовался всю обратную дорогу кот. А вот интересно, что там разгромили наши в юноши? Пробормотал волк, пускаясь у дуба. Мм, да ничего. Дуб стоит, мальчик в снаряжении видно. Значит, не выкинул. Я ему велел, если что, он в выставеньях. Ну чего, а на смерть не замёрзли бы. Ответил добрый, заботливый баюн. Когда вся компания вошла в дуб, из комнат с шумом вывалились оба вьюноши, как выразился волк, и с интересом уставились на прибывших. Ну как? Кот вопросительно глянул сначала на Степана, а потом на Кира. Ничего не трогали, отрепортировал Степан. Кот важно кивнул головой.